Какие теперь будут предприняты действия по отношению к Вигору? Вдруг спросил Стройла. Что за странный вопрос? Нахмурился Никит. Мы разошлись с Вигором, больше нет никаких действий. Вы, конечно, шутите, Никита Борисович?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 Что-то серьезное произошло за ночь. Уперся двумя руками в карту Германии и вперился в каменеющие с каждой минутой лицо своего генерального соглядатая. За ночь действительно произошло кое-что. Трижды по каналу связи СМЕРШа строила, разговаривал с кабинетом Берии,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 Теперь прохожу дуновением в кустах под окном моей матери. Вот что успело сознать Никита Градов.